Глава 4: Как думают пульмонологи? Наука и искусство диагностики заболеваний легких Посещение любого врача может смущать Давайте будем откровенны В какой еще ситуации считается нормальным то, что незнакомый человек просит вас раздеться и задает кучу личных вопросов Безусловно, для тех, кто работает в сфере здравоохранения, это обычное дело. Но лично мне это напоминает сказку Ганса Христиана Андерсона «Новое платье короля». Если мы ведем себя, как ни в чем не бывало, то, возможно, все поверят, что так оно и есть в действительности. Однако я тоже оказывалась на месте пациента и прекрасно знаю, какое это может вызывать тревогу. Мне довелось в полной мере ощутить, каково это — быть пациентом. В течение 10 недель я находилась на 10 этаже женской больницы фон Войктландер в Ан-Арбор, расположенной в нескольких шагах от больницы Мичиганского университета, где я работаю. Будучи на 26-й неделе беременности, я полетела читать лекцию в Сеул, Южная Корея. После лекции я прилегла отдохнуть в гостинице, а, проснувшись, обнаружила кровотечение. Я обратилась в ту же больницу, где чуть ранее во второй половине дня читала лекцию. Через несколько дней мы с мужем взвесили риски и приняли решение, противоречащее советам местных врачей, возвращаться в Мичиган. Через несколько часов после прилета я снова легла в больницу и оставалась там до рождения сына на 36-й неделе. Сейчас он в первом классе, и у него на все свое мнение. Чтобы выдержать столь долгую госпитализацию, потребовалось немало моральных сил. Я познала то одиночество, которое бывает только при болезни» но мне очень повезло, что в силу своего профессионального опыта со своими лечащими врачами я говорила на одном языке. Я понимаю, что не все обладают такой привилегией, а потому хотела бы поделиться некоторыми советами. Так как я пульмонолог, к тому же работающий в академическом учреждении, обычно ко мне приходят пациенты с длинными историями болезни. Они появляются в моем кабинете с чемоданами диагнозов, анализов и симптомов, в которых мы должны вместе разбираться. И это не просто метафора. До создания электронных медицинских карт пациенты действительно приносили целые охапки бумаг. В одних случаях их анализ давал мне ценную информацию, в других — только зацепку. Если смотреть с этой точки зрения то врача можно сравнить одновременно и с детективом, и с судьей. Первым делом мне нужно выслушать все доказательства. На этом этапе пациент рассказывает мне свою историю. Далее я должна изучить эти доказательства. Тут я исследую не только пациента, но и все его медицинские карты затем я взвешиваю доказательства, принимая во внимание не только то, что написано, но и то, насколько я доверяю источникам. В зависимости от сложности случая, довольно часто, мне нужно будет перепроверить доказательства. И наконец я решаю, какие дополнительные исследования нужно выполнить, чтобы прийти к окончательному заключению, настолько объективному, насколько это возможно. При определенной доле удачи, я могу быть более-менее уверенной в диагнозе. Для многих больных он однозначен, и мы можем помочь им за относительно короткое время, требующее всего нескольких визитов. Но в других случаях я прямо говорю больному, что на основании собранной информации у него может быть заболевание А, но, возможно, это заболевание Б или В. На этом этапе решающую роль играет разговор с пациентом. Именно в этот момент он может помочь выбрать, по какому пути идти. В некоторых случаях я могу что-то с уверенностью порекомендовать, в других мне приходится спрашивать, от чего вы просыпаетесь по ночам? Поможет ли эта дополнительная информация уменьшить эту тревогу? Подобные вопросы помогают мне понять, какие еще исследования можно выполнить и до какого уровня уверенности мы можем дойти. Когда я только начинала учиться в университете, диагностика представлялась мне однозначной, как черная и белая. Я верила, что если знать, какие исследования провести, то диагноз будет очевидным. Когда я обнаружила, что это не так, это было одним из самых больших разочарований в моей учёбе. Сколько бы книг я ни прочла, сколько лекций не посетила бы, сколько больных не исследовала бы, окончательный диагноз — мог оставаться неопределенным. В отличие от других органов, будь то кожный покров или даже почки и печень, выполнить биопсию легких не так просто. При проколе этого органа может произойти утечка воздуха. Еще одна проблема заключается в том, что не существует простого обычного анализа крови, который мог бы показать, какие есть проблемы с легкими. Есть тесты, которые дают достаточно информации о функции печени или почек. При заболеваниях сердца врач измеряет АД при каждом визите больного, а проверка уровня холестерина уже стала тривиальным делом. Мой коллега-пульмонолог доктор Рави Калхан постоянно напоминает мне, в легких нет холестерина. Действительно, нет объективного показателя, который отражал бы состояние легких и которые мы могли бы проверять в ходе обычного медосмотра. Если легкие повреждались, то в течение жизни в их тканях может образовываться фиброз, и нередко повреждения становятся заметными лишь на поздней стадии заболевания. На этом этапе определить природу повреждений очень трудно. В некоторых случаях есть характерные признаки нарушения функции легких или отклонения на КТ, свидетельствующие об определенном виде заболевания. Но бывают ситуации, когда фиброз, появившийся по разным причинам, выглядит одинаково. Это можно сравнить с изучением места преступления. Я довольно часто чувствую себя неуверенно даже после выполнения всех возможных исследований. Я говорю все это, чтобы объяснить, с чем сталкиваются пульмонологи. Да, есть случаи, когда план лечения быстро становится понятным. Но моя практика научила меня гибкости. С учетом той неопределенности, которая наблюдается при постановке диагноза в нашей области, мы стараемся учитывать опыт коллег. Интерстициальные заболевания легких, которые оставляют рубцы на этом органе, представляют особую проблему. Работая в крупном академическом заведении, я имею счастливую возможность советоваться по поводу сложных случаев с очень талантливыми врачами. Для обсуждения анамнеза и диагнозов и выстраивания планов лечения мы обычно встречаемся с коллегами из радиологии и патоморфологии. Подобные медицинские консилиумы имеют давнюю историю. Много лет существуют советы экспертов по онкологическим вопросам, на которые собираются специалисты-хирурги, патоморфологи, радиологи, онкологи для обсуждения клинических случаев и выработки согласованного мнения о диагнозе и плане лечения. Мы неоднократно убеждались, что вместе мы больше, чем просто сумма мнений. Несколько лет назад ко мне на прием пришла женщина, которая недавно переехала в Мичиган, чтобы быть ближе к семье и получать от нее поддержку. У нее диагностировали очень редкое заболевание, поражающее практически исключительно женщин — лимфангиолеймомиоматоз лам. При лам в легких образуются кисты, которые постепенно разрушают легкие. Я часто консультирую таких больных. Эта женщина пришла ко мне, чтобы начать терапию, которую ей назначили. Иммунодепрессанты — эффективный прилам. Кроме того, ей сказали, что может понадобиться пересадка легких. При первом знакомстве с ее результатами КТ я стала сомневаться в диагнозе. Ее кисты выглядели несколько иначе, чем обычно прилам. Консультация с коллегами привела к предположению другого диагноза, гистиоцитоза из клеток Лангерганса, ГКЛ, при котором также образуются кисты. Это заболевание может развиваться у курящих, а пациентка когда-то имела эту привычку. Был один момент, который мог сбить с толку при анализе результатов КТ. Изначально на КТ видны кисты и узелки, а последние могут со временем исчезать, затрудняя диагноз, особенно если пациент больше не курит. Я снова пригласила ее на прием для обсуждения дальнейших действий. Заболевание легких перевернуло всю ее жизнь. Ей нужна была уверенность, нужно было знать как можно больше о том, что ее ждет. Следовательно, чтобы убедиться в диагнозе, правильным решением было выполнение биопсии и изучение легочной ткани. Интересно, что по результатам этого исследования был подтвержден не ЛАМ, а ГКЛ. Разница существенная. Если пациент бросил курить, ГКЛ обычно не прогрессирует. Для ламжи характерно дальнейшее развитие. С учетом того, что ее состояние поддавалось лечению, пациентка могла планировать свое будущее. Со своей стороны, я была рада, что мы смогли сделать правильные выводы насчет ее заболевания. Но так бывает не всегда. И установление диагноза бывает весьма непростой задачей. Опрос больного Для установления верного диагноза ключевым моментом служит точная история болезни, даже в наше время технологических достижений. У всех врачей опрос больного проводится по четкому плану. Он включает историю болезней, имеющихся в настоящий момент или перенесенных ранее, Сюда же относятся и хирургические вмешательства. Пациент рассказывает о принимаемых препаратах, уточняются сведения о наличии аллергии на лекарственные средства. Обычно врачи просят рассказать о роде деятельности и привычках, включая курение и алкоголь, а также о путешествиях. Кроме того, интересует семейный анамнез заболеваний. И наконец, Анализируется состояние основных систем органов, о которых не шла речь ранее. Главным проявлением респираторных заболеваний, о которых спрашивают пульмонологи, относятся одышка и кашель. Одышка, или как ее называют врачи, диспноя, это довольно сложное ощущение. На самом деле ее понимают не до конца. А ведь помимо респираторных заболеваний, Одышку могут вызывать нарушения в деятельности, например, сердца, либо метаболические или нейромышечные причины. Если у человека начинается одышка, то он, как правило, прекращает делать то, что ее вызвало. Следовательно, на вопрос об одышке некоторые пациенты отвечают отрицательно, не вдаваясь в подробности. Например, если больной говорил об отсутствии этого симптома, а при дальнейших расспросах выяснилось, что раньше он сам ходил по полю для гольфа, а теперь пользуется электрокаром, то это как раз те подробности, которые мне были нужны. Немаловажную роль играют изменения в динамике. Как бы то ни было, с течением времени состояние становится лучше или хуже. Внезапное начало отдышки может означать закупорку тромбом или спадение легкого. Однажды у меня была пациентка, которая указала точный день и час начала одышки два года тому назад при падении с лестницы. Эти сведения позволили мне найти причину — паралич диафрагмы вследствие повреждения шеи. На уровне третьего, 4 и пятого шейного позвонков отходят ветви блуждающего нерва, и, следовательно, при травмах шеи существует риск их повреждения. При астме одышка может наблюдаться под воздействием таких веществ, как пыль, плесень, а также различных запахов, либо во время физических нагрузок. Сердечная недостаточность или скопление секрета могут приводить к нехватке воздуха, от которой пациент внезапно просыпается. Если нехватка воздуха наблюдается только в положении лежа на спине, это может указывать на нарушение нейромышечной функции. Еще одно важное проявление заболеваний легких кашель. У многих из нас он связан с инфекциями верхних дыхательных путей и быстро проходит. Длительно сохраняющийся кашель может объясняться такими причинами, как кашлевый синдром верхних дыхательных путей, астма и изжога. Кроме того, кашель могут вызывать некоторые виды лекарственных препаратов, например, широко известные ингибиторы ангиотензин превращающего фермента – АПФ. Обычно врачам важно знать не только продолжительность кашля, но и продуктивен ли он, то есть сопровождается ли выделением мокроты, так как это может объяснять те или иные заболевания, лежащие в его основе. При некоторых инфекциях бывает кровохарканье или гемофтиз, что требует дальнейшего изучения, если носит постоянный характер. Гемофтиз может быть выраженным при раке, а также может указывать на редкие заболевания. Здоровье легких закладывается в утробе матери, и курение во время беременности, а также воздействие табачного дыма в детстве, повышают риск ухудшения функции легких в дальнейшем, во взрослом возрасте. Когда ребёнок вырастает, у него могут сохраняться и другие виды дыхательных осложнений, возникшие в случае преждевременных родов. Проблемы с легкими во взрослом возрасте могут появиться из-за специфических рубцов, образовавшихся вследствие тяжелых пневмоний. Кроме того, в детстве может развиться бронхиальная астма, которая сохранится в большей или меньшей степени до взрослого возраста. Интересно отметить, что мальчики более склонны к появлению бронхиальной астмы, однако они часто перерастают ее к периоду полового созревания. У девочек же наоборот. После этого периода частота развития бронхиальной астмы выше, что в итоге приводит к тому, что у женщин это заболевание встречается почти в полтора раза чаще. Пульмонологов всегда интересуют подробности о видах воздействия, которым подвергается пациент. Очевидно, что к ним относятся курение, а теперь и электронные сигареты и вейпинг. Однако есть длинный список заболеваний, которые могут возникнуть вследствие влияния очень специфических факторов. В результате осаждения пыли в легких развивается пневмокониоз печально известным виновникам относятся асбест, угольная пыль и кремний. К другому виду повреждения легких приводит гиперчувствительный пневмонит, ГП, появляющийся вследствие постоянного вдыхания и сенсибилизации к антигенам, представленным молекулами, белками, а часто и химическими веществами, которые вызывают очень специфический иммунный ответ. Список соединений, потенциально способных вызывать ГП при постоянном вдыхании, практически бесконечен. Под виды ГП включают такие заболевания, как легкая фермера, легкая птицевода, лёгкая сыродела, лёгкая работающего с солодом и лёгкая плотника. И это лишь некоторые примеры из списка. Почти каждый пульмонолог скажет, что у него есть по меньшей мере один пациент с легким птицеводом развившимся из-за ухода за птицами. Но пациенты не склонны отказываться от своих питомцев. Вот до чего некоторых пациентов доводит любовь к птицам. Еще один объект, находящийся на подозрении у пульмонологов, — это джакузи. Увлечение им может вызывать проблемы, особенно при ненадлежащем уходе или недостаточной вентиляции. Несколько лет назад Ко мне на прием пришел новый пациент, который жаловался на одышку, возникшую около года назад. После подробного опроса и анализа его результатов КТ и биопсии легких, был сделан вывод о том, что у пациента легкая любителя джакузи. Он объяснил мне, что из-за артрита часто пользуется джакузи, расположенным в подвале его дома. Легкое любителя джакузи вызывают НТМБ, способные размножаться в джакузи. Постоянное воздействие антигенов, находящихся на поверхности этих бактерий, провоцирует иммунный ответ организма, ведущий к развитию заболевания легких. После нескольких обсуждений пациент четко дал понять, что не сможет отказаться от джакузи. Мы пришли к компромиссу. Для улучшения вентиляции джакузи должно быть перемещено из подвала в другое помещение. Как только это произошло, одышка стала уменьшаться. И, наконец, мы подошли к такому важному пункту опроса, как история путешествий. Для некоторых мест нашей планеты характерны определенные инфекционные заболевания. Например, в Индии, Китае, Юго-Восточной Азии и Южной Африке распространен туберкулез. Для отдельных регионов США эндемичны некоторые виды инфекционных респираторных заболеваний. Когда один из моих дядей переехал в город Тусон, штат Аризона, США, у него началась пневмония, которая не купировалась курсом стандартных антибиотиков. Пульмонолог из Университета Аризоны диагностировал у него долинную лихорадку, которую вызывают грибы диаитис При вдыхании грибных спор которые находятся в почве, может развиться пневмония. У здоровых людей она часто проходит без терапии, но за всеми пациентами следует пристально наблюдать до полного выздоровления. Для тех, кому необходимо лечение, есть противогрибковые препараты. С учетом многочисленных инфекций, эндемичных для различных мест планеты, история путешествий – важная часть опроса пациента. ФИЗИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ Современные врачи не придают такого большого значения физическому исследованию, как их предшественники. К традиционным способом оценки легких относятся перкуссия и аускультация. Первый представляет собой простукивание определённых частей тела и интерпретацию получаемого звука для диагноза. Этот способ был изобретён в 1761 году, австрийским врачом Леопольдом Ауенбругером при наблюдении за отцом, который простукивал бочки с целью определения оставшегося в них количества вина. Заметив, как изменяется звук от простукиваемых полостей по сравнению с цельными органами, Ауенбругер адаптировал этот метод для медицинской диагностики. Сегодня для выполнения перкуссии над органом располагают палец одной руки, а пальцем другой постукивают по нему. При пневмотораксе звук очень звонкий, а при скоплении жидкости в легком или пневмонии – глухой. Когда я только начинала работать пульмонологом, мы часто выполняли перкуссию с целью определения места введения иглы для осуществления дренажа жидкости из легкого тракоцинтеза. И хотя сегодняшних студентов еще обучают выполнять перкуссию, все чаще для выявления жидкости применяются такие современные технологии, как ультразвук. Искусство выслушивать легкие с помощью стетоскопа называется аускультацией. Ей мы обязаны французскому врачу Рене Лееннеку, который изобрел стетоскоп в 1816 году, наблюдая за детьми, передававшими друг другу звуковые сигналы с помощью длинных кусков дерева. Считается, что нормальные звуки легких идут из турбулентных потоков, исходящих от крупных бронхов. Когда лёгкие уплотняются, как при пневмонии, звук становится более высоким, бронхиальным. Подобные звуки исходят из центральных дыхательных путей и сильнее передаются к грудной стенке. Жидкость, скапливающаяся вокруг легкого, плевральный выпад, приглушает звук дыхания. Еще одним видом звуков, которые мы выслушиваем, являются хрипы, называемые также крепитацией, которые получаются вследствие резкого открытия дыхательных путей малого диаметра. Хрипы обычно бывают при сердечной недостаточности и происходят из-за скопления жидкости в альвеолах. Такое явление иногда называют влажными хрипами из-за грубого звука. Фиброз легких также часто приводит к появлению хрипов, которые называются сухими, и имеют более тонкий характер. Такие хрипы похожи на звук, который бывает при открывании застежки липучки. Кроме того, при таких обструктивных заболеваниях легких, как астма, бывают похожие на свист звуки высокой частоты. И, наконец, при скоплении жидкости в дыхательных путях выслушивается шумный низкочастотный свист. Есть несколько веб-сайтов, на которых можно самостоятельно прослушать все эти звуки. Однако ни один из этих приемов выслушивания легких не заменит простое наблюдение за тем, как дышит пациент. Я могу определить некоторые проблемы, находясь на другом конце комнаты. Здоровый взрослый обычно дышит спокойно, с частотой 12-20 дыхательных движений в минуту. Ускоренное дыхание может означать наличие стресса. При затрудненном дыхании человек может наклоняться, опираясь руками на колени или какую-нибудь поверхность, чтобы облегчить механику дыхания. У некоторых пациентов заметен синюшный оттенок губ, свидетельствующий о низком уровне кислорода. Кроме того, для облегчения выхода воздуха из нижних дыхательных путей человек может скруглять губы при выдохе. Такой способ может быть особенно полезным при обструктивном заболевании, позволяя мелким воздухоносным путям оставаться открытыми при выдохе и освобождаться от застоявшегося воздуха. Организм сигнализирует о заболеваниях легких и другими способами. Например, при заболеваниях, сопровождающихся фиброзом, может наблюдаться колбовидное утолщение концевых фаланг пальцев рук. Врачи называют это барабанными палочками. Такое отклонение может проявиться в течение всего пары недель. Самые разные изменения, в том числе охриплость голоса, потери мышечной массы, увеличение лимфоузлов, печени, а также обесцвечивание кожи, могут наблюдаться вследствие рака легких. Поэтому, даже если основная проблема – заболевание легких, обследовать нужно весь организм. Исследование функции легких. Исследование функции легких – вероятно, наиболее важный инструмент, позволяющий пульмонологам поставить точный диагноз и определить тяжесть заболевания. Предпринимаемые ранее попытки были не столь успешными, как приспособление, созданное в начале 1800-х годов Джоном Хатчинсоном, врачом и медицинским экспертом, работавшим в компании «Британия Life Assurance». Пациенты должны были дуть в трубку, соединенную с градуированной емкостью с водой, в которой находился колокольчик, поднимавшийся пропорционально объему выдохнутого воздуха. Хатчинсон не был первым, кто сообщил о значимости этого параметра, но дал ему красноречивое название «жизненная емкость легких» или «емкость для жизни». Однако в то время изобретение не получило широкого применения. После смерти Хатчинсона измерению функции легких не придавали значения. Так продолжалось до начала 20 века, когда обстоятельства, не связанные с медицинскими достижениями, заставили вспомнить о возможностях таких исследований. Во время Первой мировой войны летчики испытывали трудности с дыханием при полетах на большой высоте. С развитием промышленности у индустриальных рабочих все чаще наблюдались заболевания легких. С увеличением числа курящих все чаще стали диагностировать эмфизему легких. В дальнейшем врачи стали осознавать, что несколько распространенных респираторных заболеваний, включая астму и эмфизему, обусловлены не столько жизненной емкостью легких, сколько скоростью, с которой выдыхается воздух. Заболевания легких, когда воздух застаивается в них, называются обструктивными. В 1947 году Французские врачи Роберти Фно и Андре Пинелли установили, что самая важная часть жизненной емкости легких определяется первой секундой и ввели понятие ОФВ — объем форсированного выдоха за одну секунду. Сегодня это один из самых главных показателей спирометрии, измеряемый с помощью электронных приборов, которые подсчитывают ОФВ по скорости потока посредством ультразвуковых датчиков. Данные загружаются в компьютер, который генерирует график зависимости объема выдохнутого воздуха от времени. Кривые, отражающие обструкцию, получаются при спирометрии больных с такими заболеваниями, как бронхиальная астма и эмфизема легких. В отличие от здоровых лиц, таким пациентам требуется очень долгое время, чтобы выдохнуть весь воздух. Снижение соотношения между ОФВ и количеством воздуха при форсированном выдохе, FGEL, означает обструкцию. ОФВ помогает определить ее тяжесть. Чем меньше этот показатель, тем более выражена обструкция. Если ОФВ и FGEL снижены, но соотношение в норме, предполагают наличие рестрикции, которая может быть связана с таким заболеванием, как фиброз легких. Есть формулы, которые позволяют более точно определить показатели с учетом пола и массы тела. Еще один современный инструмент для измерения функций легких плетизмограф, который неофициально называют боди-тестом. Этот аппарат представляет собой герметичную камеру размером с небольшую телефонную будку, оснащенную лишь одним мундштуком. Пациент усаживается внутри, охватывает ртом мундштук и делает вдох. На основании изменений давления во рту и в кабине высчитывается объем воздуха, попавший в легкие. Для этого могут вычисляться показатели общей емкости легких, ОЕЛ, которые отражают объем воздуха, удерживаемого при максимальном вдохе, и остаточный объем легких ООЛ, количество, оставшееся после максимального выдоха. ОЕЛ может быть слишком большим, например, у пациентов с эмфиземой со сниженной эластической тягой, у которых воздух задерживается в легких. Часто в таких случаях ООЛ также увеличен из-за застоя воздуха в легких в конце выдоха, ОЕЛ может быть, напротив, слишком маленьким по причине интерстициальных заболеваний, вызывающих образование фиброза. У таких больных эластическая тяга слишком высокая. Патологические изменения грудной стенки могут приводить к рестрикции и также обуславливать низкую ОЕЛ, как при дисфункции диафрагмы. Кроме того, для измерения функции легких часто выполняют исследования диффузионной способности – или полностью диффузионные способности легких по монооксиду углерода. Diffusion capacity of the lung for carbon DLCO. Для измерения этого показателя пациент дышит монооксидом углерода в очень низкой концентрации. Изменение количества этого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе хороший суррогатный показатель площади поверхности капилляров, используемый для газообмена. Иногда я объясняю своим пациентам. Спирометрия помогает нам понять, насколько хорошо легкие втягивают и выталкивают воздух, а параметр DLCO отражает газообмен между легкими и кровью. Обычно этот показатель используется для оценки состояния легких но однажды с его помощью я диагностировала у женщины желудочное кровотечение. В ее случае низкий уровень эритроцитов вызвал выраженное внезапное уменьшение обмена газов. После того, как анемия была вылечена, ее показатель DLCO пришел в норму. Существует множество исследований, помогающих понять степень физической нагрузки, с которой могут справиться легкие. Самый простой и широко используемый из них — тест шестиминутной ходьбой. С его помощью мы измеряем не только путь, который может пройти пациент, но и количество необходимого дополнительного кислорода, отслеживая этот показатель посредством пульсоксиметра. Кроме того, есть тест с нагрузкой, при котором пациент обычно занимается на велотренажере или беговой дорожке. При выполнении этого исследования врачи тщательно следят за состоянием легких и сердца, чтобы понять, с чем связаны патологические изменения в организме — легкими, сердцем или еще чем-то. Визуализация. Визуализация в пульмонологии развивалась стремительно. Когда в 1895 году Уильям Рентген открыл рентгеновские лучи, Уже спустя полгода военные врачи стали использовать их на полях сражений для определения местонахождения пуль в теле раненых солдат. С тех пор понимание вреда и пользы от рентгеновских лучей стало расти по экспоненте. Их принцип действия основан на электромагнитном излучении, подобно свету. Однако они излучают гораздо больше энергии, позволяющей проходить сквозь объекты, например, тело человека. Обычно рентгеновские лучи проявляются на пленке. Черный цвет возникает там, где они достигают ее, а светлые области появляются там, где путь лучам преграждали мягкие ткани или кости. Раньше для этого использовалась настоящая пленка, теперь же применяются цифровые датчики. Когда я училась, все пленки пациента хранились в одном очень большом конверте, который передавался врачу по запросу. В первое же утро моей интернатуры старший ординатор отправил меня в подвал за таким пакетом пациента, которому я должна была быть представлена на утреннем обходе. Интерны испытывают огромное давление на таких обходах, особенно в июле, в первый месяц интернатуры. Подобно крысе, в первый раз бегущей в свою нору, я слепо неслась по коридорам подвала в безнадежных поисках пленок. Вытирая слезы, через полчаса я нашла их. Сейчас я даже не помню, что на них было. Важно то, что к концу моей интернатуры по пульмонологии такие изображения, но уже в электронном виде, можно было получить на любой компьютер в больнице. Аллилуйя! Сегодня мы имеем доступ к рентгеновским изображениям из любого места. Можем передавать их в любые учреждения и увеличивать для более подробного изучения необходимой области. Рентгенологическое исследование – наиболее распространенный и доступный вид визуализации для врачей-пульмонологов, который до сих пор остается первой диагностической процедурой для многих пациентов. На таких пленках обычно представлена латеральная боковая и заднепередняя проекции. Последнее называется так, потому что пленка или цифровой детектор располагаются перед пациентом, а источник рентгеновского излучения позади него. Выполнение визуализации грудной клетки непростая задача, так как в ней находятся мягкие, легкие и более плотные структуры, а также органы и ткани очень разной плотности, в том числе сердце. Проблема была особенно сложной при использовании пленки, но теперь с появлением цифровой визуализации все стало проще. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки может быть очень информативным. Благодаря ему врачи узнают о пневмонии, а также скоплении жидкости в легких, отек легких, или вокруг них, плевральный выпад. С помощью этого вида исследования можно определить пневмоторакс, и даже злокачественные новообразования. Для человека характерно фокусироваться на очевидных отклонениях от нормы. И при этом возможно упускать то, что менее заметно, но не менее важно. И радиологи подходят к анализу результатов рентгенологического исследования очень тщательно и изучают каждую структуру. По сей день этот вид исследования остается важным и доступным методом, позволяющим пульмонологам находить отклонения от нормы. В то время как рентген позволяет увидеть легкие спереди и сбоку, снимки КТ дают возможность получить срезы изображения из середины, предоставляя гораздо больше информации. По виду компьютерные томографы напоминают огромный пончик с движущимся столом посередине, на котором пациент проходит через аппарат. Внутри металлического каркаса пончика находится вращающаяся дуга, снабженная рентгеновской трубкой с одной стороны, и детектором с другой. Веерообразный пучок рентгеновских лучей проходит через тело пациента и регистрируется детектором. Вся рама движется вокруг пациента. За каждый проход выполняется около тысячи снимков, которые затем восстанавливаются компьютером, в результате чего получается изображение тела человека в поперечной плоскости. При этом обычно толщина таких срезов составляет от 1 до 10 мм. Из сканов КТ пульмонологи получают много информации, включая тип и степень распространенности патологических изменений в легких. Часто на КТ подтверждается пневмония, которую было сложно определить на рентгеновских снимках. В случае эмфиземы легкие могут выглядеть так, словно изъедены молью. В дыхательных путях мелкого диаметра можно разглядеть застой воздуха, характерный для бронхиальной астмы. Некоторые области могут быть более мутными из-за воспаления. Иногда мы называем это матовым стеклом, имея в виду область легкого повышенной плотности, более белого цвета на коте, но не настолько плотная, чтобы затемнить подлежащие структуры. Могут наблюдаться различные виды фиброза, означающие наличие интерстициального заболевания. К другим типам патологических изменений относятся увеличенные лимфоузлы, отверстия в легком или жидкость вокруг него. Используя внутривенное контрастное вещество, мы также можем визуализировать лёгочное кровообращение, что позволяет определить наличие тромбов. По большому счету, радиолог трактует тени. Они могут указывать на один или несколько диагнозов, но часто не гарантируют что-то на 100%. Кроме того, в нашем арсенале есть много других визуализирующих исследований, которые мы используем в особых случаях. К ним относятся ультразвуковое исследование, которое позволяет оценить количество жидкости, скопившейся вокруг легкого, и куда лучше всего ввести иглу для дренажа плевральной полости. В этом же ряду стоит вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия, ВИКЮ-сканирование. Сочетающее применение двух меченных радиоактивных элементов, один из которых выдыхается для определения достаточно вентилируемых областей, V от английского «ventilated», другой же вводится в кровь для выявления наилучшего кровотока, Q от французского «quentите», что переводится как «количество». Это исследование часто используется для планирования оперативного вмешательства. И хотя результаты вентиляционно-перфузионной сцинтиграфии гораздо сложнее интерпретировать, при определении тромбов мы иногда предпочитаем их КТ грудной клетки, если опасаемся повредить почки, используя контрастное вещество. Магнитно-резонансная томография, МРТ, для исследования легких применяется гораздо реже. Этот метод основан на идентификации протонов по большей части в воде. Лёгкие же в норме содержат очень мало воды, что делает МРТ несколько менее полезным подходом, чем КТ для определения лёгочных структур. Хотя изучение этих методов продолжается и еще может выявить эффективность МРТ в некоторых аспектах, касающихся определенных заболеваний легких. Наконец, применение позитронно-эмиссионной томографии ПЭТ, при которой используют меченые глюкозоэлементы, позволяет выявить быстро делящиеся клетки и диагностировать рак. Бронхоскопия. Бронхоскопия выполняется с целью оценки дыхательных путей и взятия образцов, для чего через нос или ротовую полость вводится оптоволоконный зон с камерой. Диаметр бронхоскопа составляет 5-6 мм, что не позволяет продвинуть его очень глубоко в дыхательные пути, но дает возможность выполнить промывание физиологическим раствором. Это называется бронхоальвеолярным лаважем и через рабочий канал взять образец жидкости, например, для определения причин инфекции. Кроме того, можно получить клетки лёгочной ткани для анализа и установить тип воспаления. В рабочий канал бронхоскопа можно ввести миниатюрные щипцы для биопсии. Однако такие образцы легочной ткани имеют весьма небольшие размеры и потому представляют меньше возможностей для анализа, чем более крупные фрагменты, полученные с помощью инцизионной биопсии, выполненные в ходе хирургического вмешательства. Благодаря современным технологиям для взятия образца большого размера можно использовать криодатчик, но при этом возрастает риск развития кровотечения. В последние годы появились новые трехмерные системы, позволяющие получить изображение легких в реальном времени, что дает возможность, например, взять образец опухоли, более точно направляя щипцы для биопсии. Иногда для этой цели вводят иглу, прокалывая ею грудную стенку. Несмотря на то, что эта процедура под контролем КТ, при этом возрастает риск развития пневмоторакса. Кроме того, для взятия образцов клеток есть возможность выполнения биопсии под контролем УЗИ, эндобронхиального УЗИ. Для этой цели игла вводится в лимфоузлы, окружающие дыхательные пути. Данное исследование выполняется, как правило, при подозрении на злокачественное новообразование. Совершенных тестов не существует. И конечные выводы, несомненно, зависят и от клинической интуиции – И от опыта врача. Однажды мне позвонила подруга, у которой на КТ обнаружили патологические изменения. Ее пульмонолог изначально предположил рак, но по результатам ПЭТ роста новообразования не наблюдалось, что указывало на доброкачественный характер опухоли. Однако анализ предыдущих изображений все же свидетельствовал о наличии этого новообразования несколько ранее и о его медленном росте. Небольшие опухоли сложно оценивать, так как их увеличение трудно отследить с помощью ПЭТ. Это обычно возможно для злокачественных новообразований. После обсуждения этого случая на нашем онкологическом совете было принято решение выполнить биопсию с помощью трехмерной бронхоскопии. В результате диагноз рака подтвердился, и пациентке была успешно хирургическим путем удалена опухоль. На самом деле значение имеет не столько прекрасное проведение диагностического теста, сколько его интерпретация врачом. Для пациента важно как наличие возможности выполнения высококачественных исследований, так и критическое мышление опытного специалиста, который способен увидеть результаты любого теста в более широком контексте полной клинической картины.